Дмитрий Беленкин. Операция на совести. В больничной приемной было тихо, тепло и светло. Храм чистоты и порядка, где даже никелированная плевательница на высоких ножках имела вид жертвенника, воздвигнутого в честь гигиены. Напротив и сменя... Скинув голову, как офицер на параде, сидел усатый человек с немигающими темно-кофейными глазами. Фаянсовая белизна воротничка туго стягивала его морщинистую шею. К плечу усатого жался худенький мальчик с прозрачным до голубизны лицом. Над их головами простирался плакат «Духовное здоровье — залог счастья». Другие плакаты возвещали столь же бесспорные истины, и за всеми этими правильными словами скрывалась ложь, ложь и ложь. И тоненько присвистнула за дверью, которая вела в операционную. Рука сына испуганно шевельнулась в ладони и смене. «Пап, больно не будет?» «Не будет, я же тебе говорил», — привычно успокоил Исмень. «А не могли бы поторопиться», — сказал Усатый, «никому не обращаясь». Исмень наклонил голову, чтобы выражение лица не выдало его мыслей. С каким наслаждением он взял бы этого дурака за фаянсовый воротник и бил бы его затылком о стену, пока не вышиб из него все тупоумие. Глупо! Все они соучастники преступления. Он сам вдвойне, потому что знает, но молчит. Этот усатый по сравнению с ним невинней невинного, ибо ни о чем не догадывается, хотя мог бы сообразить и должен был бы сообразить, если только у него действительно есть разум. Впрочем, в такие, как сейчас, времена, многие, наоборот, стараются избавиться от разума. потому что это слишком опасно выделяться среди других. Торжество самопредательства — вот как это называется. За наружной дверью послышался семенящий стук каблучков. Дверь распахнулась, и в приемную, волоча за собой золотоволосую девочку, вплыла дородная дама в узкой юбке до пят. «Ужасно!» — пророкотала она, обводя взглядом мужчин. «И здесь очередь!» «Кто последний?» «Я», — сказал Исмень, приподнимаясь. «Но если вы торопитесь...» У него был свой расчет. Чем утомленней будут врачи, тем легче ему удастся осуществить замысел. «Вынь палец из носа!» — прикрикнула дама на девочку, опускаясь на диван и одновременно поправляя прическу. — Ужасно тороплюсь. — В таком случае рад уступить вам очередь. — Я тоже не возражаю, — поклонился усатый. — Весьма признатель Нюнсик, ты никак хочешь плакать? — Нюнсик, посмотри на мальчиков. «Как тебе не стыдно! Дядя-врач прогреет тебя лучами, и у тебя никогда-никогда не будет болеть голова!» «Ведь правда?» — она обернулась к Исменью. «В некотором смысле да», — согласился Исмень. «В некотором смысле это была правда. У золотоволосой нюнсик, у мальчика с прозрачным до синевой лицом...» У миллионов детей, у всех детей, когда они вырастут, не будет болеть голова от сострадания к другим людям. Растоптать человека им будет все равно, что растоптать червяка. Равнодушные среди равнодушных, они взопят лишь в том мгновение, когда несправедливость коснется их самих. Но помощи они не сыщут, потому что сами не оказывали ее никому и никогда. Исмень украдкой взглянул на сына, и сердце ему стиснула такая боль, что в глазах потемнело от ненависти. Здесь, где чисто, тепло и светло, ребятишки доверчиво жмутся к своим отцам и к матерям, самым сильным, самым мудрым людям на свете, как будто предчувствуют недоброе и ищут защиты у тех, кто их всегда защищал. А они эти взрослые, добрые, неглупые люди, сами своими руками втолкнут их в это страшное будущее. Дверь операционной приотворилась, выглянул врач с унылым продолговатым лицом и не глядя ни на кого буркнул. Следующий: дама поднялась, И прошелесев юбкой, двинулась было к врачу, однако девочка, внезапно присев, крикнула «Нюнсик не хочет!» и быстро-быстро замотала головой, скользя полусогнутыми ногами по пластику пола. «Нюнсик!» — трагическим голосом воскликнула мать. «Сейчас все будет в порядке!» Она обворожительно улыбнулась врачу и, погрозив девочке пальцем, громко зашептала ей на ухо. «Будь умницей, Нюнсик, встань! Вытряй слезки, мамочка купит тебе новую куклу, а Нюнсик сама пойдет ножками топ-топ!» Нюнсик, бросив на мать торжествующий взгляд, тотчас вскочила, поправила сбившуюся юбочку «Великолепно, мадам!» — сказал врач. «Ваша дочь действительно умница!» «И вам не обязательно присутствовать при процедуре. Будьте, однако, здесь на случай капризов». Он машинально погладил золотистую головку девочки, и дверь за ними захлопнулась. Дама села на диванчик с горделевым видом, который лучше всяких слов вопрошал. «Ну, каково я воспитала ребенка?» Исмень прикрыл глаза, чтобы ее не видеть». В глубине души он завидовал неведению этих людей. Им сказали, что маленькая безболезненная профилактическая операция навеки избавит их детей от угрозы шизофрении. И люди эти, конечно, поверили, обывательно-стороженно относится ко всему, что затрагивает его будничные интересы. Но тем охотнее он полагается на мнение авторитетов по вещах, ему незнакомых и от него, как он считает, далеких. О сложностях большого мира он думать не умеет, да и не хочет, поэтому всем решениям он предпочитает простые и однозначные, а не понятные. В свое время ему сказали, что страной, если не принять мер, завладеет коммунизм. И он, напуганный бомбами провокаторов, насилием террористов, проголосовал за чрезвычайные законы, которые на деле отменяли всякую законность. Вот чем все это кончилось. Со спокойствием барана обыватель ведет своих детей на духовную кастрацию. И поздно что-либо изменить. Исмень живо представил, каким ужасом округлились бы глаза этой дамы, каким верно поданическим гневом затрясся бы усатый, вздумай он просветить их. Эти добропорядочные обыватели, скорее всего, позвали бы полицию, и дама с благородным возмущением толковала бы о мерзавце, который вздумал клеветать, вы только подумайте, на заботу властей о здоровье их детей. «Дети, наш крест и наша тихая радость», — разглагольствовала тем временем дама. «Вы не представляете, каких нервов стоит уберечь ребенка. Не далее, как вчера». Нет, это ужасно. Какой-то хулиган едва не сбил Нюнсика с ног. Прямо на улице. Я чуть не выцарапала глаза негодяй. Чем занимается наша полиция, я вас спрашиваю? Чем? Почему не сажают этих потлатых молодчиков? Мадам, усатый вдруг повернулся к ней, и его туго накрахмаленный воротничок, казалось, скрипнул от напряжения. Нас предупреждали, мадам, что разговоры в приемной мешают врачу. Дама побагровела от обиды и величественно замалкла. В помещении сгустилась напряженная тишина. Легкий скрип двери заставил и с вздрогнуть. Но это была всего лишь нюнсик. Не было заметно, чтобы операция причинила ей какое-нибудь беспокойство. С радостным писком она пулей пересекла комнату и сразу же попала в пышное объятие матери, которая внезапно превратилась в обыкновенную клужку, суепливо хлопочущую над потерянным и вновь найденным цыпленком. «А я была умница! А ты дай мне новую куклу! И мороженое!» Следующий донеслось из-за приоткрытой двери. Усатый встал и... как на шарнирах, неловко прижал к себе, мальчика отстранился. — Ну, иди. И пока тот шел, вяло перебирая ногами, усатый все смотрел ему в спину. За мальчиком закрылась дверь. Усатый обернулся, его глаза на мгновение встретились с глазами Исменя, и Исмень чуть не вскрикнул. Такая в них была волчья, глухая тоска. Усатый молниеносно потушил взгляд, закашлялся и сел ни на кого не глядь. Так он знал. Пол закачался под эсменем. Усатый бесспорно знал. Может быть, и дама знала? Все они все знают. Шли, зная, что ждет их детей, что ждет их самих, и все-таки шли. убежденные, что так надо, убежденные, что ничего не изменишь, скованные страхом, пылающие верой, шли, неся маски на лицах, шли. Кхе -кхе", сказал усатый. Исмень с надеждой вскинул голову. Дама ушла, они одни. Одни. Однако ничего не случилось. Усатый сидел, строго выпрямившись, как памятник самому себе. Если что и было теперь на его лице, так это долг и смирение. Исминя пустил голову. Нелепой была надежда, что здесь, где по углам наверняка запрятаны микрофоны, будут произнесены какие-то слова. Да и к чему они сейчас? Он встал, воздух давил на грудную клетку, как могильная плита. Пластик глушил стук шагов, и сменю казалось, что это удаляются звуки внешнего мира, а он остается один, один среди молчания и света. «Папа, сядь ко мне!» Эсминь медленно обернулся. У него возникло странное ощущение, что он видит сына откуда-то издали видит в последний раз. Он сел в испуге, провел ладонью по мягким, теплым, пахнущим чем-то родным и уютным волосам сына. Тот, ласкаясь, потерся щекой о его плечо и, острая как клинок, ненависть ударила и смени в сердце. сволочь Сволочи! Какие же сволочь Растоптать себе подобных, сделать из жизни кошмар! И все это ради сохранения своей власти, своих денег, только ради этого. Они и взрослых бы оперировали, да вот затруднение, наука еще не дошла. Горькую и мстительную радость и смене доставила мысль о том, что это преступление в конечном счете погубит преступников же. Стадо не способно к возмущению, естественно. Зато оно не способно и к творчеству, ибо только личность создает новое. Очень скоро их страну обгонят и в науке, и в экономике, и в культуре, а уж о морали и говорить нечего. И тогда крах. Их раздавит, как пустой орех. И те, кто в своем безграничном тупоуме затеял все это, погибнут тоже. «Я тоже погибну», — подумал Исмень. «Может быть, еще раньше». Ну и пусть. Но прежде он выполнит свой долг перед сыном. Следующий. Исмень сжал руку сына. Он заранее предупредил его, что тот должен разреветься, и едва последует вызов операционный. И теперь он напоминал ему. Но сын лишь оцепенело смотрел на отца. Следующий. Нетерпеливо напомнил голос. «Мэтт!» — прошептал Исмень. И то ли сына напугало выражение отцовского лица, то ли просто миновал шок, но только его рот судорожно дернулся, и он заревел безудержно, отчаянно, по всю силу своих легких. Выскочивший врач отчаянно замахал руками, на неловко хлопочущего из смене. «Тише, да тише же! Уймите его, наконец!» «Господин доктор, мне кажется, будет целесообразным, если во время процедуры он сможет видеть меня. Я полагаю, что этот плач... Ох, уж эти мне родители-воспитатели!» В сердцах Борг был врач, свысока разглядывая ревущего мальчишку. «Пожалуйста, присутствуйте, если это успокоит его». Мы не можем обрабатывать истериков. «Нед, нет зашептал Исмень, опускаясь перед сыном на корточки. «Да успокойся же! Дядя разрешил, папа будет с тобой рядом. Ну, пойдем, пойдем!» На этой Исмень и рассчитывал. Ему нужно было находиться возле сына, когда того начнут оперировать. И он знал, что в подобных случаях это не возобранялось. Подводя к дверям все еще плачущего сына, Исминь быстро прикрепил к его затылку крохотный магнит. Теперь все зависело от тусиков-держалок и от внимательности врачей, конечно. Обнимая сына, Исминь переступил порог. Кабинет более всего напоминал собой лабораторию. И как во всякой лаборатории, вид громоздящихся друг на друга измерительных приборов — Разлапистых установок, оплетенных кабелями и шлангами, производил впечатление чего-то временного, хаотичного, поспешного. Слева ярко освещенные рефлекторами стояло кресло, похожее на забаврачебное. Справа за шкафами контрольной аппаратуры стоял в углу обычный канцелярский столик, заваленный перфолентами и скупо освещенной переносной лампы — Сюда, — сказал человек, сидевший за столом. — Имя, фамилия, год рождения. Человек привычно сыпал вопросами, его руки с бесстрастностью приборов кодировали ответы, лицо не выражало ничего, кроме делового равнодушия, и было сделано, казалось, из серого папье-маше. поглаживая вздрагивающие плечи сына, и смень отвечал с той же привычной механической быстротой. Что бы ни происходило с человеком, женился ли он, поступал на работу, заболевал, попадал под суд, всему этому неизбежно предшествовала точно такая же процедура вопросов-ответов. И лишь умирая, человек избегал этой механической операции заполнения анкет, этого социального рентгена, неизбежного для всех. Но тогда отвечать приходилось родственникам, друзьям, даже посторонним людям. Человек мог умереть и быть похороненным без устаревших церковных обрядов и доброго слова других людей, но без процедуры составления документов никогда. Мальчик успокоился и только слегка всхлипывал. Исмень, погладив его по голове, еще раз проверил, как держится магнит. Тот держался прекрасно, но волосы его едва прикрывали его. Регистратор ушел за перегородку и там зашуршал своими перфолентами. «Усаживайтесь, молодой человек», — сказал врач, показывая на кресло. «А вы сидите там», — махнул он Исменью. Два серебристых конуса на шарнирах по бокам спинки кресла, медные подлокотники, какие-то металлические жгуты с присосками, мигающая рябь огоньков на пульте контрольного аппарата. Исмейн знал, зачем эта аппаратура, что она делает и как. Он сам участвовал в разработке некоторых ее деталей. И хотя ему, как и другим, никто не объяснял, зачем они нужны и как будут использоваться в совокупности, Шанс догадаться был, и чистая любознательность подтолкнула и смене к далеко идущим выводам. Лучше бы он ничего не знал. Сына усадили в кресло, закатали ему рукава, змеящиеся датчики оплели запястье, лоб обхватил обруч. Кресло словно присосалось к мальчику. Врачи, его хмурый помощник делали все быстро, не глядя так, как если бы в их руках находился не ребенок, а кукла. Стук собственного сердца оглушал и смене. Лицо сына казалось нестерпимо отчетливым в жестком свете рефлекторов. В расширившихся черных глазах, быстро сменяя друг друга, чередовались любопытство, страх, растерянность. Под глазами темнели грязные потеки недавних слез, губы вздрагивали. Когда его ищущий поддержки взгляд вцепился весьмене, тот нашел в себе мужество и ободряюще улыбнулся. Губы сына перестали дрожать. «Телескопируем». Повинуясь приказу врача, помощник нажал кнопку на пульте, и серебристые конусы пришли в движение, приподнялись и... С двух сторон нацелились в голову сына. Ток. И сжался, больше не чувствуя собственного тела. Наклонившись, врач проверял положение конусов. Помощник сидел за пультом. Разноцветные отцветы огоньков играли на его сосредоточенном неподвижном, как у идола лице. Шкала магнитометра находилась от него справа. Но ведь кроме нее было еще множество других не менее важных шкал. Только бы он не взглянул туда, молил и смень. Врач все еще проверял положение конусов, держа перед глазами визирующий стереообъектив. Между остриями уже пульсировало невидимое магнитное поле. Через несколько секунд оно должно было сжаться в узкий мощный луч точно нацеленный на тот еще недавно неведомый участок мозга, где жизненный опыт и воспитание фиксировали в нервных клетках неуловимую и расплывчатую субстанцию, испокон века именовавшуюся «совестью». Сейчас будет произнесена последняя команда. «Скажите, пожалуйста, если ребенок вскрикивает по ночам, то следует ли показать его психоаналитику? Исмень выпалил эту отвлекающую фразу, не слыша собственного голоса. Оба, врач и помощник, сделали одно и то же досадливое движение рукой. — Не мешайте, — рялкнул врач. — Поле... Крохотный магнитик, спрятанный в волосах сына, должен был исказить и обезвредить разящий луч, и Смень все рассчитал точно. Дальнейшая судьба сына и его самого зависела теперь от внимательности помощника. Извините, я только хотел спросить. Спина врача окаменела от ярости. Взгляд помощника метнулся было к глупо улыбающемуся сменю Но задержался на пульте, и помощник смотрел на магнитометр, который, разумеется, фиксировал искажение поля. И Смин закрыл глаза. Его невесомое тело куда-то поплыло, и он даже почувствовал облегчение. Все кончено. Сын погиб. Сейчас с грохотом будет отодвинут стул, арест, тюрьма, а может быть и казнь. В тишине слышалось напряженное будение трансформатор. С усилием почти болезненным Исмень приоткрыл веки. Этого не могло быть, но это было. Помощник все еще сидел за пультом, устало следя за показаниями приборов и что-то регулируя верниером. На шкалу магнитометра он уже не смотрел, и нельзя было понять, думает ли он о чем-нибудь, волнуется, сочувствует. Лоб в тонких прорезях вертикальных морщин, нездоровые круги, под глазами вялый подбородок, лицо каких тысяч Сброс. Врач выпрямился. Гудение трансформатора умолкло. Помощник откинулся на спинку стула. «Вот и все», — сказал врач. Только сейчас и смень заметил, как устало обвисли на его сутулой фигуре складки белого халата. «Забирайте парнишку». Теперь кресло освобождало мальчика. И пока это длилось, Исмень понял, от чего Мэт за все время даже не всхлипнул. Он попросту оцепенел от страха, как тогда в приемной. На негнущихся ногах Исмень подошел к креслу, взял на руки сына, сказал врачу спасибо и, повернувшись к помощнику, тоже сказал спасибо. Здесь его голос дрогнул. Так много чувства вложил он в это обесцвеченное эпохой слово, но помощник ничего не ответил и даже не посмотрел на него. На улице кружила мокрая ноябрьская метель, когда Исмень вышел с сынами из клиники. В полозастывших лужах осколками дробилось отражение угрюмых потемневших зданий. К сыну уже вернулась жизнерадостность, он спешил с вопросами, на которые Эсмень односложно отвечал «да», «нет», пока не прозвучал вопрос о магните. «Пап, а зачем ты запрятал мне в волосы эту штуку?» Эсмень оглянулся, прохожих вблизи не было. «Так было надо, малыш», — сказал Эсмень, заглядывая в лицо сына. Так надо. Но ты никому и никогда не говори об этом. Никому и никогда. А если, не дай бог, и проговоришься, то скажи, скажи, что просто выдумал. Понял? Сын удивленно посмотрел на отца. Ведь тот никогда не учил обманывать. Он слушал, по-взрослому сдвинув брови, потом кивнув. «Да, папа?» «Вот я и преподал ему первый урок лжи», — подумала Исминь. «А сколько их еще будет?» Все только начиналось. Сына предстояло обучить лицемерию, умению не выделяться среди лишенных совести сверстников. И тем не менее в нем надо было сохранить человека, Всюду и везде одинокий, всем и вся чужой. Выдержит ли он это? И сохранится ли в нем человек? поблагодарить ли он когда-нибудь отца за сегодняшнее? Или наоборот проклянет? Сын молча шагал рядом с Исменем, держась за его руку.